Глава пятая. Всегда готовы. Ну что ж, наука шагала вперед великанскими шагами. Особенно ее прикладные дисциплины, связанные с проблемами национальной безопасности. Теперь, благодаря прогрессу, армия знала относительно заблаговременно, в какой акватории появится нечто, а может и ничего не появится, просто пошумит, поклокочет воздушная оболочкой земли, давящими радиочастоты помехами и сведет на нет катаклизм. Однако эти зоны возможно было обнаружить не менее чем за полчаса до события. Акватория включала в себя ячейку с плечом приблизительно полторы тысячи километров. Вы скажете, за такое время можно даже баллистическую ракету с другого полушария пульнуть? Вы правы, можно. Но, во-первых, где вы встречали боеголовку, способную накрыть такую площадь? А во-вторых, кто давал разрешение на применение ядерных зарядов? Может, потому и не давал, что, во-первых, исключало возможность, во-вторых, все допустимо. Однако, несмотря на эти казусы, несмотря на всякие Гейзенберговые или Лицкоферовые неопределенности, даже столь малый зазор уже был чем-то. Оставался, правда, еще один, почему-то не принятый к сведению фактор. Наверное, полувековой комплекс морского доминирования в трех океанах сказывался на мышлении. Фактор этот был довольно важным и легко предсказуемым. Дело в том, что там, в недостижимом виртуальном измерении, тоже начинали кое-что кумекать. Может быть, они не поверили пока в иные миры, но ж в активацию некоего враждебно настроенного флота поверили целиком. А поэтому они тоже готовились.